Глава 17 Устин развернул обмотанную вокруг шашки тряпку и тут же отшатнулся от неприятного слепящего блеска. Шашка оставалась в руках, и через секунду до боли прорезав глаза, в голове поплыло. Он отчетливо увидел самого себя с непокрытой головой, чувствуя липкий пот, скопившийся в волосах. Он с яростью колол. Четырехградным штыком пожилого мужчину, как две капли воды похожего на него сегодняшнего, за исключением усов и бороды. К мужчине прижималась молодая девушка, по всей видимости, его дочь. Из рта того хлынула густая бордовая кровь. Глаза начали быстро стекленеть, а возле правой руки валялся ненужный ему сейчас револьвер. Девушка смотрела на устины глазами, в которых было непередаваемое ощущение ужаса. Устинов вытащил штык из уже переставшего дышать мужчины и остановился, не имея сил проделать то же самое с девушкой, но рядом появился противный кадет по фамилии Берг Бергюнгольд. Его лицо, искажённое злобой, кажется, переместилось в это место из учреждения для душевно больных. Не трогай ее!» – резко крикнул Устин. Но Берк Юнг не послушал его и со всей силой воткнул штык в грудь девушке. К черту!» – выругался Устин, смотря на безумное лицо неприятного молокососа. "Ты чего, унтер, на солнце перегрелся?" спросил смеющимся голосом Берк Юнг. В этот момент раздался сильный винтовочный хлопок. Устин замедленно обернулся на звук. Молодой парень красноармеец, лежавший на земле в луже крови, сумел подтянуть к себе винтовку. Берг Юнгул открыл рот подобно голодной галке. его глазах был смертельный и даже более испуг. "Помоги мне, спаси меня", проговорил он Устину, еле удерживая равновесие. из каждой доли секунды сползая вниз по стене, за которую он держался одной рукой, уронив свою винтовку себе под ноги. Помоги мне, спаси меня, Еще раз прохрипел Берг Юнгвольд. Его лицо вернуло себе осмысленное выражение, и сейчас он походил на мальчика-подростка, который просил прощения, испугавшись содеянного. Устин ничего не мог сказать. И Берк Юнгль упал рядом с мужчиной и девушкой. Его голова с открытым ртом склонилась на плечо девушки. Они так и застыли в этой позе навечно. Густин смотрел на них долго, а затем подошел к стрелявшему парню. Тот тоже отошел в мир иной, сжимая пальцами курок винтовки. Спаси и сохрани. Произнёс Устин, абсолютно побледневший, он быстро завернул шашку в материю. Сделаю, Кирилл, всё сделаю. Нужно быстрее, простонал отец Кирилл. Давай, я тогда помещу её в печку к Анастасии Ивановне. Там почти всё готово, я быстро сделаю необходимый колодец. Предложил Устин, ещё не отойдя от шока, вызванного слишком сильной и неприятной галлюцинации. «Не хотелось бы посторонним людям, произнёс отец Кирилл. Он слабел буквально с каждой минуты. Очертания фигуры Устина начали заметно расплываться в глазах. Дышать было всё тяжелее и тяжелее, и кажется, что сердце билось от силы через раз. "Владимир Устин, давай простимся. Сделай, как я просил". произнёс отец Кирилл. Устин обнял, насколько это было возможно, лежащего отца Кирилла, Замялся на выходе из комнаты. "Иди, Устин", прошептал отец Кирилл и почувствовал, что на правый глаз навернулась небольшая солёная слеза. Устин повернулся к нему спиной, и отец Кирилл прошептал, уже еле слышно: "Прощай. Возьми с собой парня. Но не говори, не показываю им ничего. Прощай, Кирилл. Устин вернулся к умирающему, взял его холодную руку в свою. Сделаю все сделаю к черту чертова. После этого он быстро покинул комнату, оставив отца Кирилла одного. Отец Кирилл еще услышал через дверь, как Устин проговорил громко: "Прохор, пойдем, отец Кирилл заснул. отец Кирилл не заснул, а просто закрыл глаза. Пролежал таким образом несколько минут. Когда преодолевая тяжесть, он их открыл, то перед ним стоял резников. "Ну вот и все, святой отец. Что же ты наделал, посланник сатаны?" Прошипел с ненавистью в голосе резников, склонившись к самому лицу отца Кирилла. Ты, капитан, посланник сатаны. Все вы и есть его посланцы. Что сейчас, что тогда? А что ты говоришь? Священное дело. Именем Господа, наше освящённое, втаптываешь ты в дерьмо. Ни одна частичка разума не касается твоего уже умирающего мозга. Как это случилось? Что произошло? Отец Кирилл забыл ты нашу святую рать, отринул все, чем мы жили, встав на путь изгнания нечистого земли нашей. Теперь резников и улыбался, хотя было видно, что давалось ему это с большим трудом. Кончая его произнёс выдох, сидевший за столом у окна. Нет, подожди, поручик, произнес Резников. — Нет, капитан, никакой святой рати нет, ничего этого. Есть только смрадное дыхание ада, из которого все это выползло, давно выползло, когда еще выстрелы не звучали, прохрипел отец Кирилл. Так и ты служил этому? Молился изменник мерзкий. проклят ты будешь во вовеки веков ответил резников. Буду проклят, это знаю. Только знаю еще то, что сумел Отринуть от себя бесовый промысел. Лицо резникова изменилось. Его покрыла гримаса непередаваемой злобы. Щеки посинели в одно мгновение. Он двумя руками схватил отца Кирилла за шею. "О, крикнул Уидиш. И тут же появился за спиной Резникова с толстой веревкой в руках. Резников выхватил у него веревку, быстро обмотал ее на шее отца Кирилла. Тот не мог сопротивляться, лишь пытался читать последнюю для себя молитву. Веревка с дикой силой придавила шею отца Кирилла. Через минуту жутких конвульсий и хрипа все было закончено. И отец Кирилл застыл навечно. Собственной кровати. Когда окончательно стемнеет, его нужно убрать отсюда. Спокойно произнес резников закурив папирос. Как его до Злобно прошептал: "Увидишь. На дела с что делать будем?" Глубоко затянулся резников. "Не знаю. Наверша обойдется Мрачно произнес. поведашь. Но не обошлось. Прохор до самого позднего вечера был дома. Густин закончил работу, выпил стакан самогона. Пойдём, Кирилл, парень. Прохор молча поднялся, дав этим свое беззвучное согласие. Они быстро дошли до дома, а через минуту соземлением вморели на пустую комнату. Странно, проговорил Прохор. Действительно, произнёс Устин, похолодев изнутри. Они постояли с полминуты, затем Устин сказал: Пойдём. Они вышли из дома, и Устин пошёл через огород в сторону леса. Прохор молча следовал за ним. Ведя в лиственную чащу на несколько метров, они увидели отца Кирилла, висевшего на одной из десятка окруживших их осин. "Но «Ну как вы?" спросил Прохор. "Не знаю, Прохор, почувствовал я," ответил Устин. "Он не мог, он бы не дошел», испуганно шептал Прохор. "Видимо, смог, решил сделать так. Не мог больше мучиться или что еще?» отводил Прохор от действительности Устин. Самому ему было страшно. И лишь мысль о том, что Настасья Ивановна уже зажгла трескучие березовые берёзовые поленья у Устина. Нужно позвать людей, пойдем, Прохор, произнес Устин, и они, не снимая мертвого тела, двинулись назад. Через месяц Прохор, побритый наголо, в компании еще троих ровесников отправился на службу в советскую армию. Вернуться назад он хотел сильно. Но было это в течение первого года, а затем желание стало ослабевать. Затем он и вовсе встретил во время увольнительной красивую, хоть и невысокую ростом девушку по имени Аня. Судьба повернулась к нему другой стороны. Он, конечно, бывал дома, но уже как в гостях. Плохо помнил, точнее, старался как можно меньше вспоминать ушедшие далеко от странности. Никогда об этом не рассказывал жене и детям.